Все это именуется фоностатистикой, и применением ее к топонимике сейчас успехом занимаются многие ученые. Разумеется, очень соблазнительно основывать топонимические выводы на точном, поддающемся количественному учету материале, а повторяющиеся в топонимах сочетания и комбинации звуков при достаточно широком охвате очень большого числа названий и могут послужить таким материалом. Тогда на каком же из многочисленных приемов и методов анализа следует остановиться? Который составит будущее топонимики? Разумеется, у каждого из них есть свои апостолы и адепты. И, как почти всегда случается, в истории наук представители каждого нередко склонны рассматривать его как единственно верный, или уж во всяком случае, как основной и главный. Мне представляется, что споры напрасны. Надо думать, что все показанные мною направления в науке об именах географических плодотворны и полезны именно в своей совокупности. Но каждый из них может работать и в розницу, ни на минуту не упуская, однако, из виду того, что делается в смежных областях. Вот топонимики не одна цель и не одно назначение. Таких назначений и целей. Много. Некоторые из них лежат, так сказать, внутри самой науки. Некоторые как бы выплескиваются за ее пределы. В топонимике ищет помощи история, так же как и топонимика в истории. К топонимическим данным охотно прибегает география, а топонимисты и не мыслят своей работы вне прямой связи с нею. Многие другие науки... Нуждаются в тех данных, которые можно получить только при помощи анализа географических имен. И в то же время топонимика живет и сама для себя. Поэтому она должна и может не только обслуживать другие области познания, но отыскивать собственные закономерности. Я задумал и написал эту книгу не как ученый-топонимист и не для ученых-топонимистов. Писал я ее как писатель то есть как человековет, и писал для людей, для которых самые предмет ее занятий — грамота за семью печатями. И мне при моей работе всего интереснее было не столько установление точных и объективных закономерностей в возникновении и изменении формы географических имен, сколько отражение в них того, что можно широко определить, как всечеловеческая психология. В главе «Заячья Роща» я показал, как под влиянием чисто психологических причин люди из народа заменяют непонятное им название «зодчего росси» на понятные и милые заячьи рощи. Совершенно иные причины привели к тому, что в городе Черновцы одно из его предместий, когда-то носившее всем украинцам понятное семантически прозрачное название «россош», по-украински «развилка дорог». Позднее в румынском языке превратилось в роша, по-румынски красное, а затем русскими, поселившимися в этом городе, было изменено в роща. То есть причина-то может быть исходные Непонимание иноязычного имени и подмена его по созвучию сходным, хотя и ничуть по смыслу не связанным своим, но все обстоятельства изменения совершенно другие. Оба. Комплексы превращений меня живо интересуют, потому что в них отразилась народная психология, ходы мыслей тех, кто дает местам имена. Мне представляется, что и для любого человека, впервые столкнувшегося с топонимикой, эта сторона дела представляется и наиболее заманчивой, и наиболее доступной. Я бы определил ее как поэтическую сторону топонимики. И теперь, закончив то, что пообещал в начале книжки, как средисловие к ней, я хочу дать подборку небольших рассказов именно на эти поэтико-топонимические или занимательно-топонимические темы. Еще раз разные. Аюдак. Есть у нас в народных говорах такое слово «спорышка». Оно означает двойчатку, двойной орешек, а также всякий двойной плод, два яблока, две морковки, тросшиеся вместе. Человеку свойственно в окружающем его пестром множестве саморазличных предметов, выделять их тесные сочетания, устанавливать между ними связи, Может быть, далеко не всегда заложенные в них природой, а там, где они ею намечены, подчеркивать их и придавать им такое значение, какое ему самому представляется по той или иной причине вероятным, естественным или желательным. Склонность человеческого восприятия находить вокруг себя какие-то внутренние интимные связи между вещами отражается и, очень любопытно, топонимики. Я подумал о поэтическом отражении этой склонности, мне вспомнился спор Лермонтова. В кавказском хребте много великолепных горных вершин. Две из них, Эльбрус или Шадгара и Казбек, издавна выделенные из толпы соплеменных гор народным сознанием. Причина тому не в их абсолютной высоте, Эльбрус 5633, Казбек 5047 метров. Есть на Кавказе вершины превышающие Казбек, Шхара 5201, Дыхау 5148 метров. Причина, скорее, в том, что оба гиганта поднимаются у начала и у конца всей величавой горной цепи. Так или иначе, именно эти вершины, народы, жившие у подножья, всегда рассматривали как своеобразных братьев, как двух старейшин могучего племени вершин, и Лермонтов, столкнув именно их в своем споре, шел тут только по следам народного восприятия.